Глава 13. Переговоры Шенджихэн провел весь день в своем вагоне. Подперев подбородок рукой, он опустил голову и стал смотреть в окно. Благодаря своим путешествиям за последние несколько лет он мог легко определить по названиям станций что поезд направляется в Фонтянь. Впрочем, это было ожидаемо, поскольку любой поезд, направляющийся на север, естественно, следовал по железной дороге Цинфэн. Вечером поезд остановился на небольшой станции, чтобы пополнить запасы воды и угля. Шенджихен Хэн встал и выглянул в окно, с удивлением обнаружив, что поезд заполнен японскими солдатами. Они стояли по обе стороны вагона, создавая ощущение, что он зажат между двумя рядами. Солдаты не садились в поезд до тех пор, пока он снова не начал движение. И Шенджихен Хэн не мог понять, где они скрывались. Шенджихен не был всемогущим богом. Он снова сел и на мгновение растерялся. В этот момент дверь в конце вагона открылась, и он поднял глаза, увидев ли ляна ли ин -э -лян держал эмалированную кастрюлю, которая по размерам была примерно с человеческую голову. Вероятно, это было военное изделие, так как на его поверхности была напечатана строка цифр. Эмалированная кастрюля оказалась очень тяжелой, И Линлян с трудом удерживал ее одной рукой, поддерживая другой. Он осторожно поставил кастрюлю на маленький столик перед Шинджи-хеном. глубоко вздохнул, а Линлян открыл крышку и сел напротив него. Твой ужин. В кастрюле плескалась густая, темно-красная жидкость. Настолько темная, что казалась почти черной. Шинджихэн наклонился, сделал глубокий вдох и не смог сдержать улыбку. Он всегда испытывал сильную потребность в крови. Вместо того, чтобы рассматривать кровь как еду, он воспринимал ее как лекарство или даже как наркотик. Пока в его организме было достаточно крови, он мог не бояться травм или смерти и использовать все доступные ему возможности. Он посмотрел на Лейн-Ляну с улыбкой, затем, облокотившись локтями на стол. Он взял кастрюлю с кровью обеими руками и начал пить маленькими глотками. Лин Лян заметил, как аккуратно он пьет, и подумал, что он будет пить бесконечно, но шенджихен оказался очень умелым и осушил эмалированную кастрюлю, не издав ни звука. Шинджихэн поднял голову, чтобы испить последнюю каплю, и с легким металлическим звоном опустил кастрюлю на стол. После чего он устало склонил голову и надолго погрузился в молчание. Лин Лян терпеливо ждал в течение 20 минут, прежде чем Шэн -джи Хэн медленно поднял голову и тихо спросил, словно пробуждаясь от сна: "Ты еще здесь?" Лин Лян посмотрел на него и увидел, что его короткие волосы были в беспорядке, лицо в неопрятном состоянии, а на щетине на подбородке виднелось несколько пятен засохшей крови. Он нахмурился и сказал: Посмотри на себя. Шенджихен откинулся назад, поднял руки, чтобы потереть лицо, затем опустил их и вздохнул. И кто просил тебя смотреть на это? После того, как Лин Лян осознал, что одержал верх в противостоянии с Шэнем, его отношение к Шенджихену претерпело значительные изменения. Когда-то Шенджихен был могущественным противником, и Лин Лян вынужден был тщательно обороняться от него. Однако, теперь, когда Шинджихэн оказался в плену, Лин Лян позволил себе расслабиться и продемонстрировать свои истинные чувства к нему. Эти чувства, однако, были далеки от теплых и нежных, и слова, произнесенные Лин Ляном, не отличались мягкостью и тактичностью. «Ты не похож ни на человека, ни на призрака. Как ты можешь соответствовать моему высокому отношению к тебе?» Шэн Джи Хэн почувствовал смущение от этих слов. Ты критикуешь мои привычки в еде и мой имидж. И то, и другое. Шенджихен поднял руку и коснулся подбородка. Тогда, возможно, мне следует умыться? У меня осталось не так много времени. Прежде чем я доберусь до Харбина, мне следует сохранить хоть немного больше человеческого достоинства. Не нужно быть таким пессимистом. Я не посылаю тебя умирать. Шенджихен устремил свой взор на Лейн Ляна. Лучи заходящего солнца проникали в его глаза, делая их ясными и прозрачными, словно весенний пруд, и почти отражали тень. Лин Ли Лян с чувством глубокого удовлетворения оглянулся на него, убежденный в своей правоте. Не нужно заходить так далеко, чтобы отправить тебя на смерть. Это место всего лишь Институт профилактики эпидемий, другими словами, крупный военный госпиталь. Шенджи Хен с горькой улыбкой ответил. Хорошо, хорошо, дай мне умыться. Ли Инлян сидел, скрестив ноги, и наблюдал за тем, как Шенджихен умывается. Он повернулся в полоборота, поднял голову, с которой стекали капли воды. Рядом с ним стояли два японских солдата. Один держал в руках термос, а другой полотенце. Минуту назад японский солдат помог ему побриться, и сейчас Шенджихен взял полотенце, наклонил голову и неторопливо вытирал волосы. Высушив их, он вернул полотенце. Шенджихен ощутил прилив бодрости, проведя ладонью по гладко выбритому лицу. Он посмотрел на сгущающиеся сумерки за окном, обернулся и обратился к Лин Ляну. У тебя есть сигара? Лин Лейн-Лян достал из кармана брюк наполовину смятую пачку сигарет и бросил ее на стол. Никаких сигар, только это. Шенджихен подошел, взял пачку сигарет и внимательно осмотрел ее это все? Лин Лян кивнул. Если тебе такие не подходят, то не кури. Шэн Хэн достал сигарету и сел напротив него. Тебе стоит попробовать сигары, предложил он. У меня нет на это времени, просто кури. Шэн Хэн улыбнулся и сказал. Как насчет огонька? Лин Лян достал из кармана брюк зажигалку, поднес огонь к Шэн Хэну. Шэн Хэн закурил сигарету и поблагодарил Лин Ляна. Он окинул взглядом темный вагон и спросил. «И что? Я так и буду сидеть здесь и ничего не делать?» «Ты можешь прилечь?» – предложил Лин Лян. ответил. «Лежать скучно. Я не могу уснуть. Давай позовем еще нескольких человек и сыграем в карты». Лин Лян был озадачен. «Играть в карты?» «Маджонг или покер? Всё подойдёт. Пригласи Ивай Ляня, он любит играть». «А что, если я не соглашусь?» После того, как они закончили говорить, темнота за окном стала настолько густой, что внезапно в вагоне зажглись лампы, и черты лица шен представились перед ним в ярком свете. лейн осознал, что Шень пристально смотрит на него. «Если ты не согласен, его ярко-красные губы приоткрылись, а затем он тихо произнес «И я умру здесь вместе с тобой». Сказав это, Он первым рассмеялся, стряхивая пепел на землю в процессе. Лейн Лян же, напротив, сохранил суровое выражение лица, словно был непреклонен. «Не пугай меня этими словами. Если мы с тобой умрем вместе, эти двое тоже будут похоронены вместе с нами». «Я знаю», Шенджи Хэн поднял руку и указал вокруг. «В противном случае, как бы ты смог меня здесь удерживать?» «У меня есть еще один вопрос. Причина, по которой ты не сбежал, кроется в Милань или в Ситу Вайляне? — Обоих. — Кто из них важнее? Только не говори мне, что оба. Шэнджи Хэн без колебаний ответил. — Вайлянь. — Я думаю, что это Милань. — Это Вайлянь, не обращай внимания на его бессердечную внешность. На самом деле он очень предан мне. — Он предан твоим деньгам, верно? Шенджи Хэн покачал головой, отвернулся к окну И, глядя на мерцающие огни за стеклом, произнес, «Ты всегда стремишься упростить сложные вещи. Кажется, для того, чтобы что-то делать, человеку нужна цель, и эта цель должна быть единственной, но это не так. Ты человек, но ты не понимаешь людей». «А ты понимаешь?» «Да, я понимаю». «А меня ты понимаешь?» шенджихен кивнул, все еще глядя в окно. «Да, понимаю». «Если ты меня понимаешь, почему ты так со мной поступил?» Когда я тебя обидел, я не был с тобой знаком и не понимал тебя, а теперь мы знакомы друг с другом. Хэн кивнул и снова повернулся в сторону окна. Жаль, что уже слишком поздно, ответил Шэнджихэн, подняв руку, чтобы задернуть штору, и затушил окурок на столе. Уже поздно, повторил Лин Лян. Затем Шинджихэн встал, потирая руки, и внезапно его лицо просияло от интереса. «Давай больше не будем об этом говорить. Иди и позови кого-нибудь. Давай будем играть в карты всю ночь напролет». Лейн и Лян словно под действием какой-то неведомой силы согласился на просьбу Шенджихэна. Как только он это сделал, то сразу же нашел для себя убедительный повод. Вместо того, чтобы позволить Шенджихэну провести всю ночь в одиночестве, было бы лучше показать его другим. Кто знает, с его непредсказуемыми способностями, не совершит ли он чего-нибудь необычного посреди ночи. Среди людей, которых он пригласил, были Ситу Вайлянь, о котором Шенджихэн специально попросил, и Куроки Рика. Карточный стол требовал женского присутствия, а Куроки Рика была не только умной и храброй, но и всегда улыбалась и была дружелюбной. Сетовая лянь после дневного сна выглядел немного растрепанным. Его вьющиеся волосы были в беспорядке. Когда он предстал перед Шенджихэном, тот был в панике и замешательстве. Узнав, что пришел сюда поиграть в карты, он вздохнул с облегчением, опустил голову и начал тереть глаза. Шэнджихэн спросил его, как прошел твой день Смилань? Ты сердишься? Я не сержусь, я просто напуган. Японские солдаты принесли небольшой квадратный столик, и шэн первым сел за него. «Как ты можешь так спокойно спать, когда тебе так страшно?» Сиду Валь-Лянь взглянул на Лейн-Ляна и пробормотал. «Я не спал прошлой ночи. Лин Лейн-Лян принес кости для маджонга из вагона ресторана, а также обнаружил там сигареты, которые... то А также обнаружил там сигареты, которые решил прихватить с собой уроке Рика, переодевшись из военной формы в цветастый цепау, с искренним блеском в глазах и улыбкой, полной белых зубов, напомнила приветливую молодую леди, будто жившую по соседству. Как и ожидал Лин Лян, когда она села за стол, атмосфера стала теплее и приятнее. Сначала она спросила Ситу -Ляня о состоянии нескольких фармацевтических акций, но ее вопрос поставил Ситу -Ляня в тупик. Тогда шен -Хэн взял разговор в свои руки. Пока они общались, Куроки Рика рассмеялась. «Я действительно глупа. Я думала, раз господин Ситу врач, он должен разбираться в медицинском бизнесе. На самом деле эти две профессии не имеют ничего общего». Ситу Вайлянь рассмеялся вместе с ней. «Ты можешь просто спросить об этом брата Шеня. Он всегда может получить информацию об акциях. Каждая его инвестиция оказывается точной. Куроки Рика глубокомысленно кивнула и прикоснулась к игральным костям. В целом люди говорят, что деньги имеют тенденцию накапливаться. Чем богаче ты становишься, тем легче тебе заработать. Это не так просто, хотя на первый взгляд кажется именно так, улыбнувшись, ответил Шенджихен, разыгрывая кости. Лин Лян, взявшись за игральные кости, заметил, что разговор между тремя людьми становится все более оживленным, как старший агент Куроки Рика, чьи слова были наполнены жизненной энергией, постепенно переходила на более неформальный стиль общения. Она, казалось, серьезно обсуждала инвестиции и акции. Шенджи Хэн также неторопливо беседовал, задавая ей вопросы и отвечая на заданные ему. Ситу Вай Лянь иногда вмешивался и произносил несколько бессмысленных фраз, которые не приносили пользы. Он чувствовал себя некомфортно в этой ситуации, ощущая, как его снова игнорируют и оставляют в стороне. Он приоткрыл рот, облизнул губы и резко произнес. «У господина Шеня при себе нет ни гроша. Если вдруг ты проиграешь, как будешь сводить счеты?» Как только эти слова слетели с его губ, в вагоне воцарилась тишина. Он сразу понял, что снова сказал что-то неуместное, и кровь прилила к его лицу. Ему хотелось перевернуть стол, выхватить пистолет и убить всех присутствующих здесь. К счастью, в этот момент заговорил Шэн и "Я могу выписать долговую расписку". Он не стал отвечать Лин Ляну напрямую, а обратился ко всем за столом. "Возьмите мою долговую расписку и отправляйтесь в редакцию газеты Хайхо" чтобы найти генерального директора. Вы обязательно получите деньги, но у вас, вероятно, не будет возможности проверить это, потому что мне всегда не везло в любви, но везло в азартных играх». С этими словами он разыграл фишку «Девятка из бамбука». Ситу Валянь удивленно произнес, «С каких это пор у тебя вообще появилась личная жизнь?». Куроки Рика тоже улыбнулась и спросила, «Кажется, я ничего не слышала о госпоже Шень». Лин лян задавался вопросом, не ты ли была первой, кто назвал его вампиром, и ты не знаешь, есть ли у него жена? «Я соблюдаю целибат ответил Шэн-Джи-Хэн. Куроки Рика улыбнулась и сказала, «Это действительно так по-современному, как насчет вас, господин Ситу. Я не одинок, в моем сердце уже есть богиня». Когда Лин лян услышал это, он был озадачен, Ему хотелось спросить Куроки Рику и Ситу Вайляна, над чем вы смеетесь? Чему вы радуетесь? Вы забыли, что рядом с вами сидит вампир? Вам не страшно? Игра продолжилась до самого утра. К счастью, Шинджихену сопутствовала удача, в то время как Лин Лян потерпел поражение. Не имея достаточно наличных средств для погашения своих долгов, Лин Лян попросил бумагу и ручку, чтобы написать долговую расписку. Шенджихан внимательно изучил документ несколько раз, прежде чем передать его Ситу Вайляну. «Отдай деньги Ситу, когда вернешься. Думаю, твои деньги мне не понадобятся». Ситу Вайлян, немного уставший, молча взял долговую расписку, не сказав ни слова. Затем Лин Ли Лян попросил уроки Рику проводить Ситу и приказал японским солдатам убрать стол и кости для Маджонга из комнаты. Он немного поколебался, прежде чем приоткрыть щель в окне сквозь железные прутья, впустив утренний ветерок. Его целью было просто освежить воздух в вагоне, но Шенджихен, казалось, был страшно доволен. Он подошел к окну, наклонился, чтобы глубоко вздохнуть, и с удовлетворением сделал несколько глубоких вдохов. Возможно, из-за бессонной ночи нервы Линляна были на пределе. И в этот момент он совершенно не испытывал страха перед Шинджихэном. Прислонившись плечом к оконной раме, он опустил глаза и стал наблюдать за макушкой Шинджихэна. Ты все-таки великий актер, произнес он. шин закрыл глаза, глубоко вдыхая свежий воздух в легкие, наслаждаясь им в полной мере. Затем, выдохнув, он встал и повернулся лицом к Лейнляну. Я даю тебе еще один шанс, сказал он. Что? — спросил Лин-Лян, слегка ошеломленный. — Я дам тебе миллион. Ты поедешь со мной, я заберу тебя из тянь и гарантирую твою безопасность на следующие десять лет. Ты знаешь, что я не лгу, и у меня есть возможность защитить тебя. Миллион! Лин-Лян запнулся. В своих грандиозных и сложных жизненных планах, хотя его амбиции были высоки, он никогда не осмеливался представить, что слова «состояние в миллион» будут частью его реальности. Искушение было огромным, настолько сильным, что он широко раскрыл глаза и уставился на Шинджихена, спрашивая, «Тебе так нравится лгать мне? Или ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы поверить?» «Это сделка. Я уже планировал уехать из Тяньзина. Если ты отпустишь Вайляна, Милани меня, я возьму тебя с собой». Что касается выплаты миллион, это значительная сумма, но она не разорит меня. Думаю, что моя жизнь стоит именно столько, а ты? Чем больше говорил Шенджихен, тем более убедительно звучали его слова, рассуждая здраво. Лицо Эн-Ляна побледнело, когда он слушал, убежденный, что Шенджихен врет. Хватит, я не заинтересован больше слушать эту чушь. С этими словами он повернулся и пошел прочь. Шенджихен должно быть лжет, иначе одна только мысль об этом сводила Линляна с ума от желания, иначе зачем ему так бесстыдно и безрассудно работать на японцев? Разве все это не ради богатства и власти, ради миллиона? Но как он мог взять миллион Шенджихена? Как он посмеет перечить японцам? Кроме того, как ему вообще удастся их освободить? Со стороны могло показаться, что он был главный, но в глубине души он знал, Это только потому, что Куроки Рика ему это позволяло. В конечном счете он все еще оставался китайцем. Когда все было спокойно, у него была власть, но как только возникали проблемы, он больше не был тем, кто отдавал приказы. Он заставил себя возненавидеть Шенджихена, но на сердце у него все еще было неспокойно, словно скребла кошка, и он никак не мог успокоиться. Он заподозрил, что у него, возможно, приступ гипогликемии и пошел в вагон-ресторан за овсянкой. Не успел он сделать и пару шагов, как столкнулся с майором Аоямой. Лиин Лян всегда проявлял глубокое уважение к японцам, независимо от их положения в обществе. От высших чиновников до простых майоров он приветствовал их всех с одинаковой теплотой, однако на этот раз его приветствие казалось за дело майора Аояма за живое майор давно слышал о репутации куроке рики и был полон желания завести с ней разговор однако ее теплое поведение не всем пришлось по душе она могла свободно общаться и смеяться с шенджихеном но не проявляла особого интереса к такому дерзкому майору как Аояма. Путешествие было долгим, поэтому майор Ауяма решил сначала познакомиться с Лин Ляном, используя его как связующее звено, чтобы сблизиться с куроки. Он удобно устроился напротив Лин Ляна во время завтрака, и они начали непринужденную беседу за столом. Лин Лян нашел разговор с майором Ауямой хорошим способом отвлечься и на время ослабить свою нервозность. Позже, в тот же день они снова встретились, и Ли заметил, что майор был довольно разговорчивым. Он изо всех сил пытался найти простые темы для разговора, так как о более сложном не могло быть и речи. Китайский язык Аояма был простым, прямым и лишенным каких-либо риторических оборотов. «Как вы начали работать в отделе профилактики заболеваний, майор?» Ваш китайский язык настолько хорош, что должно быть, вы уже несколько лет живете в Китае. Аояма поднял пять пальцев. Пять лет. Все это время я работал в отделе профилактики заболеваний. Лин Лян с улыбкой кивнул. О, пять лет. В департаменте все спокойно. И я слышал, что силы сопротивления в Манчжурии довольно активны. Мы не участвуем в боевых действиях, ответил Аояма. Лин Лян произнес. О в знак вежливого согласия, но Ауяма подумал, что он не совсем понял его ответ, поэтому решил объяснить более подробно. На этот раз он говорил около 10 минут, полагая, что хотя Лин Лян и был китайцем, к настоящему времени он, по сути, стал одним из них. Ауяма считал, что это был просто обычный обмен информацией. В конце концов, северокитайское разведывательное управление поручило Лин Ляну доставить заключенного в Харбин. Так что он, вероятно, уже знал детали, аояма не чувствовал, что раскрывает какой-то секрет. После десятиминутного объяснения Лин Лян издал еще одно О, и на мгновение замолчал, прежде чем произнести Вам следует быть осторожным, Шенджихэном, когда придет время. Да, ответил майор Аояма. Я прочитал ваш отчет. Он вызывает у нас огромный интерес. Затем Ленлян извинился, ⁇ Майор, я прошу прощения, полагаю, что у меня приступ гипогликемии. Сегодня утром я упал в обморок, и теперь у меня снова кружится голова. Мне необходимо найти что-нибудь сладкое. С этими словами он, пошатываясь, вышел из комнаты. Его лицо было бледным, а глаза налились кровью. Он прошел через несколько вагонов, прежде чем, наконец, оказался в вагоне Шенджихена. Шенджихен сидел у окна, глядя на улицу. Когда вошел Ли Лян, он не обернулся, а продолжил смотреть в окно. Там закат, произнес он, указывая вдаль. Ли Ин Лян прислонился плечом, к оконной раме, молча, глядя на макушку Шенджихена. Шенджихен продолжил. Еще один день прошел. В его голосе всегда звучал особый тон, размеренный и неторопливый. В нем чувствовалось уверенное самообладание, которое приходит лишь от долгого пребывания в роскоши. Лин Лян, осознавая, что он безжалостный выживший, понял, что никогда не сможет достичь его уровня. Однако именно безжалостные люди часто оказывались на грани жизни и смерти, в то время как те, кто обладал уравновешенностью и элегантностью, часто попадали в ловушку, ведущую прямиком в ад. Так называемый отдел профилактики заболеваний на самом деле не занимался профилактикой заболеваний и не был настоящим исследовательским институтом или больницей. Многие энергичные, полные жизни люди были схвачены и доставлены туда только для того, чтобы стать подопытными кроликами или лабораторными крысами. Их вскрывали и расчленяли, словно куски мяса. Шенджихен также станет объектом исследований. Его препарируют, вскроют и разрежут на части. Интересно, умрет ли он, когда придет время? Если нет, то как далеко зайдут они в своих экспериментах? Кем он станет в итоге? Лин ли Лян тот самый человек, который лично захватил Шенжихена и доставил его в особняк Хеньшань, а теперь лично отправляет его в Харбин, не испытывая к нему глубокой ненависти. Один из них работал на японцев в их концессии, в то время как другой сколотил состояние во французской концессии. Каждый из них жил своей жизнью. Единственная разница между ними заключалась в том, что Лейн Лян долгое время восхищался Шинджихеном, а тот всегда его игнорировал. Вот и все. Эта незначительная ссора не стоила того, чтобы отправлять Шинджихена в ад. Шинджихен, Обратил внимание на его бледное лицо и налитые кровью глаза, которые казались красными и измученными, как у кролика. Он снова посмотрел в окно, предположив, что Линлян испытывает внутренний конфликт и пытается понять, что его так нервирует. Пока Линлян пытался собраться с мыслями, Шенджихен спокойно продолжил: Я должен ценить каждые минуты этого путешествия. По крайней мере, пока я нахожусь в этом поезде, я могу сохранить некое подобие достоинства. Однако, как только мы выйдем отсюда, ситуация может полностью измениться. Тем не менее, ожидание меча довольно утомительно. Возможно, нам следовало бы пересесть на азиатский экспресс в Фонтьяне. Если бы мы это сделали, то, вероятно, уже были бы в Чанчуне. Председатель Ли, ты когда-нибудь ездил на азиатском экспрессе? Я никогда не ездил на этом поезде. Я ездил на нем дважды – из Фентяня в Далянь и обратно. Это невероятно быстро и роскошно. В поезде есть система кондиционеров, вагон для осмотра живописных мест, изысканная кухня и даже официантки-блондинки – все, о чем можно, только мечтать. Это настоящее чудо технологий и богатства. В этом мире так много замечательных вещей, и пока есть деньги, «Можно наслаждаться всем, что только пожелаешь. Возможно, это звучит немного банально, но это правда. Я люблю этот мир». Лин Лян подумал, что шенджи снова пытается соблазнить его деньгами. Но Шэнь, казалось, был погружен в свои мысли, продолжая говорить. «За эти годы я посетил множество мест и жил в разных уголках мира в поисках своего брата. Мне кажется, что он должен быть не похож на меня». Если он рос с моей матерью, то, вероятно, должен знать больше, чем я. Я никогда не понимал себя, но теперь я хочу разобраться в этом». Прочистив горло, Лейн Лян произнес «И если ты вернешься живым, я куплю тебе билет первого класса на Азиатский экспресс, и мы отправимся в путь вместе».